Мария Антонна. Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он? Городничий. Да перестаньте, пожалуйста. Вы этакими пустыми речами мне только мешаете. Ну, что, друг? Анна Андреевна. А чин какой он в твоем барине? Осип, чин обыкновенно какой. Городничий. Ах, боже мой!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 Анна Андреевна, послушай, Осип, а как барин твой там в мундире ходит или городничий, полно вам право трещотки какие. Здесь нужная вещь, дело идёт о жизни человека. Косипу. Ну что, друг, право? Мне ты очень нравишься. В дорогу не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, а ну теперь холодновато. Так вот тебе пара цилковников на чай. Осип принимает деньги.